Это выезд из ворот парка. «А вы не проезжали мимо автомобиля, стоявшего на краю дороги?» Внезапно раздался знакомый голос. Джейн вскочила на стуле от неожиданности и обернулась. В дверях стоял бург. Вероятно, сыщик вошел в то время, когда они разговаривали. И так бесшумно, что ни Джейн, ни Питер не услышали этого. Питер пошел ему навстречу. «Откуда вы так внезапно появились?» «Из-под пола, смеясь, ответил Бург. «Доброе утро, миссис Клифтон. Простите, если я напугал вас». «Вы нисколько не напугали меня», ответила Джейн. «Но я страшно поражена тем, Бург рассмеялся, что я прибегаю к театральным эффектам. Не так ли?» «Да. Сцена всегда была моей слабостью. В этом я должен сознаться. Однако, быть может... Питер все-таки ответит на мой вопрос. Сыщик взял стул и уселся по другую сторону стола напротив Питера, не спуская с него глаз. Автомобиль? Автомобиль, повторил Питер. Да, я помню большую черную закрытую машину. Вы проехали мимо нее и затем снова видели ее. Автомобиль следовал за вами, не так ли? Заметил Бург. Питер задумался. Да, теперь я это ясно помню. Ответил он наконец. Я ехал тихо и удивлялся, что он не обгоняет меня, несмотря на то, что мощнее моей машины. Это все, что я могу припомнить. Этого уже достаточно, ответил Борг. О чем вы еще спрашивали Питера, миссис Клифтон? Обратился он к молодой женщине. Вместо ответа Джейн подала ему лист бумаги, на котором записывала ответы Питера. Бург надел очки на свой крупный нос и внимательно прочитал их. «Отлично», – сказал он, снимая очки. «Мне было известно все, что здесь написано, но я, однако, не знал кое-чего другого», – продолжал он, понизив голос. «Ведь вы хорошо знаете сад и парк лангфорд манора «Не правда ли, Питер?» «Да», – ответил Питер. Джейн заметила, что лицо его слегка передернулось. «Вероятно». «Вам было известно, что непосредственно за домом находится колодец, которым никто не пользовался уже в течение многих лет». Питер кивнул. Джейн заметила, что он страшно побледнел. «Я не знал, подозреваете ли вы о существовании этого колодца или нет». «Как-то мечтательно, глядя в пространство, промолвил Бург. Старый колодец, которым уже давно не пользовались», – добавил он. Почему вы меня об этом спрашиваете? Несколько вызывающим тоном спросил Питер. Я отлично помню этот колодец. Садовник сказал мне, что его собираются наполнить водой. Бург не сразу ответил. Глаза его снова были устремлены на Питера. Вы для меня загадка, промолвил сыщик. Мне казалось, что я все уже понял. И вдруг это? Что же именно? Спросил от Джейн ожидала, что Бург расскажет о новой ужасной тайне, связанной с колодцем. «Мне кажется», – опять задумчиво произнес Бург, «что через 24 часа весь туман, обволакивающий это дело, рассеется. Это против моих правил рассказать вам уже сейчас о результатах моих расследований. Одно могу сказать, что, по-моему, ключ от всех этих убийств – у ловкача. Сегодня ночью будет новое и, надеюсь, последнее распределение фальшивых банкнот по всему Лондону. Думаю, мы поймаем человека, который даст нам все необходимые сведения об этом человеке». Бург остановился, как бы ожидая расспросов или возражений. Однако Питер молчал, и сыщик продолжил. «Я вам скажу еще больше, Питер. Мы вскоре поймаем» и самого ловкача, потому что он сделал крупную и непростительную оплошность. Сам он об этом еще не подозревает, иначе сегодня же ночью покинул бы эту страну. «Вы, зна вы знаете, кто он?», – спросил Питер, не решаясь взглянуть на Бурка. «Отлично знаю, Питер», – тихо ответил сыщик, – «отлично знаю». После ухода Бурка… Питер, словно опасаясь дальнейших расспросов, сразу же пошел в свой кабинет.